Глава тридцать вторая. Они стояли перед княжеским порогом уже минут десять. Виктор с сундуком впереди, Костоправ, которому строго-настрого было запрещено открывать рот, и закутанная в паранжу костяника сзади, стояли, увы, безрезультатно. «Князь на совете!» Стража была неприступна, как стены Сибирска на Аби. «Принять не может!» И даже то, что начальник караула, немолодой длинноуцый десятник, узнал Виктора и Костоправа, не шибко помогло. Видимо, княжеский совет был очень важен. Слушайте, вздохнул Виктор. Сообщите ему хотя бы что нет золотой. Поморщившись, оборвал десятник. Это ты послушай. Князь велел его не беспокоить ни под каким предлогом. Да ваша же мамаша вверх тамашу всё-таки не выдержал костоправ. Хрытелица крытины в масках мля. Ну кому, хуй, дуйте к князю, ёпть, пока головы всем не подрывали на хрен. Костоправ Взмолился Десятник. «Да пойми ты, чудак-человек, ну не могу я вас пустить и...» «Ах ты жопа, Усатая!» «И не пущу!» «Ну всё ж жопа, тебе жопа!» Кастоправа как заклинила. «Полная мля! Снесут теперь тебе твою дурную башку по самую задницу!» «Я выполняю приказ!» Кажется, Усатый заволновался. «Да вертел я твой приказ!» «Приказ не мой, а князя Игоря!» Давмертел я. Виктор всё же успел пихнуть разошедшегося костоправа локтем в бок. Опасные слова с уст забывшегося лекаря так и не сорвались. Сорвались другие. Тут война, мля, на носу, а вы корчите из себя жопу в поясе верности. Да что ж ты так привязался к несчастной жопе, мысленно посетовал Виктор. Война? А усатый-то насторожился. С кем? Кто? Где ты кто из-боку жопа? Не унимался костоправ. Пока вы тут зубле жуёте и гнилые базары разводите, всё княжество под рыщим. Знаешь, как тогда тебя твой любимый князь имеет будет? Ладно, усатый сдался. Попробуй доложить. Рас война. Десятник, испытывающий, посмотрел на Костоправа. Война, война, заверил тот. Война и жопа. Дёргай давай, и в темпе мля. Их приняли. Князь пригласил на совет всех троих. А если считать яб по в сундуке, то получается четверых. Открылись двери большой залы. У стен дежурила вооружённая охрана из верных дружинников. В центре за длинным столом сидели великий князь Игорь Сибирский, несколько вассальных князьков, воеводы, старшие купцы гильдий и Виктору сделалось не по себе. "Твою краю!" наплевав на приличие, воскликнул Костоправ. "Что за хрень, ёбс перепердопс?" Напротив князя, за противоположным концом стола сидел Баццек, начальник ямов Восточного улуса Орды. А рядом со степняком, как ни в чём не бывало, спокойно восседала змейка, ахнулась под поранжика стенька. Она самая стрелец-баба, подло заманившая ханских гонцов в засаду. Но откуда она здесь? И почему не опасается ни князя, которого предала, ни ордынца, которого усыпила на ямской дороге сонной водой? На пленницу змейка похожа не была, скорее уж на полноправного члена совета. Может, ведёт переговоры от имени мутанского подполья. Ну да, Поэтому по этому поводу видать и созван княжеский совет. Виктор уставился на Змейкину косу. Волосы заплетены туго и до конца головного отростка антенны не видать. Змейка тоже мельком взглянула на вошедших, чуть подняла бровь, то ли приветствуя, то ли выказывая удивление. Баццэк повернул голову в их сторону. Лицо ордынца было непроницаемо, как пуленепробиваемый щит. Но Виктор не смотрел на степника. Он всё пялился на Змейку и её косу. Золотой Костоправ кивнул вашай, чимкнясь. Рад вас снова видеть в Сибирске. Голос у Игоря был уставшим, лицо измученным и совсем не радостным. Похоже, князь мало спал этой ночью, да и прошлой, наверное, тоже. Виктор, Костоправ и Костеника склонили головы в ответном приветствии. Виктор наблюдал за змейкой. Проходите, садитесь. По знаку Игоря дружинники перенесли от стены к столу ещё одну небольшую скамью. как раз на трёх человек. Люди за столом потеснились, заскрепели стульями и из камнями, раздвигаясь и освобождая место. Вовремя явились, продолжал князь. Присоединитесь к совету. Змейка уже о многом нам рассказала, но и ваше слово лишним не будет. Княже, прохрипел Виктор. Она же знаю, кивнул князь. Мутантка. Теперь знаю. А это, он остановил взгляд на Костенике. Это значит, твоя Еживика Костеника, поправил Виктор. Ну да. Пусть снимит тряпку с лица. Здесь ей бояться нечего. Костеника не спешила выполнять княжеское указание. Виктор пристально смотрел на Игоря. Слово князя, нахмурился тот. В глазах мелькнуло раздражение. Раз сказал, что ей нечего бояться, значит, нечего. Видишь, змейка вон, не боится. Действительно не боится. Совсем. У нас многое изменилось, задумчиво добавил Игорь. Похоже на то, Виктор кивнул к Астенике. Девушка сняла паранджу, обвела зал настороженными красными глазами. Никто на неё не кидался, никто не кричал. Мутантка, мутантка, видимо, были дела поважнее. "Да садитесь же", поторопил Игорь. Сели. Виктор поставил на стол сундук с япой. "Что в сундуке?" прищурился князь. "Часом не бомба?" "Нет. покачал головой Виктор. Он рассказал всё, начиная от морского похода к Салавкам и заканчивая встречей с зеленокожими на торговом тракте. Князь и участники княжеского совета наверняка уже многое знали от Змейки и Баццега, но и Виктора они выслушали внимательно. Князь лишь изредка задавал уточняющие вопросы. Похоже, осторожный Игорь Сибирский мысленно сверял то, о чём говорил сейчас Виктор, с тем, о чём ранее рассказали Змейка и Баццег. И, видимо, Нестыкова князь не обнаружил. Наконец, Виктор замолчал. Несколько секунд в зале было тихо. Значит, там, Яппа Игорь Сибирский внимательно рассматривал окованный железом сундучок. Да, княже, кивнул Виктор. Я должен знать, что сейчас творится за хребтом. Открыть крышку. Погоди. Князь обвёл взглядом залу. Ты, указал он на дружинника в кольчуге и бронежилете, Голову воина закрывал стальной шлем с опущенной защитной личинкой. На боевой перевязи висели меч в ножнах и пистолетная кобура. "Подойди сюда и достань меч". Дружинник приблизился к столу, обнажил оружие. "Откроешь сундук", распорядился князь. "Вытащишь мутанта. Если я или кто-нибудь ещё в этом зале начнём делать странные вещи или отдавать странные приказы, убьёшь тварь". Дружинник молча кивнул. Князь опасался ментального воздействия. Что ж, основания для этого у Игоря Сибирского имелись. Во время битвы за столицу княжества его чуть не зомбировал Япповый ком. Один Яппа тоже мог временно парализовать или подавить волю человека. Тем более, если голова человека не защищена металлом от губительных флюидов. Но с защищенной головой не поговоришь с мышлящим шаром. Поэтому князь будет общаться с мутантом, а верный дружинник в шлеме контролировать ситуацию. Княжеский телохранитель открыл сундук и вынул яппу. Острие меча коснулось живого шара. Если что-то пойдёт не так, воин князя одним движением нанижет мутанта на заточеную боевую сталь. Ничего не так не происходило. Князь Игорь Сибирский смотрел на яппу. Яппа пульсировал словно вынутое сердце. В зале было тихо. Князь и мутант общались с помощью безмолвной речи. Игорь Сибирский мрачнел на глазах. Похоже, яппа сообщал совсем уж невесёлые новости. «Понятно», – наконец произнес князь. «Все понятно», – и обратился к совету. «Батсуце говорил, что американцы разбили османов, вышли к южным морям, захватили бухту и подступают к границам западного ханского улуса». «Вот как». Виктор внимательно слушал. Видимо, вскоре после их отъезда из приграничного яма к Удук-хану были отправлены новые гонцы. «Но теперь я узнал, что дела обстоят еще хуже». продолжал князь убитым голосом. Татемы хозяничают за хребтом и быстро продвигаются на восток. Остановить их не может никто. Их армия не слабеет, а только усиливается. Котловые мутанты попадают под власть татемов и служат им. Игорь Сибирский вздохнул. У нас ещё есть немного времени, но скоро татемы придут и к нам. И япы просят помощи. Совет подавлено молчал. Княже, подал голос дружинник, державший яппу, Мне закрыть мутанта? Не надо. Пусть тоже участвует в совете. Кто-то из старших купцов гильдии поморщился, скривил губу какой-то удельный князьок. Это не осталось незамеченным. Привыкайте, нахмурился князь. Когда появляется новый враг, нужно заключать новые союзы. Игорь скользнул взглядом по змейке, по яббе, старых, ещё один взгляд на Баццега. Может оказаться недостаточно. Если кто-то против, пусть выскажется сейчас. Никто не рискнул. Недовольные перестали кривиться и опустили глаза. Всё меняется. Голос князя звучал торжественно и громко. Других голосов слышно не было. Всё-таки на этом совете главное решение принимал Игорь Сибирский. И я объявляю свою волю. Отныне другом и союзником Великого княжества Сибирского считается любой, будь то человек или мутант, кто радеет за интересы княжества. За интересы княжества или за твои интересы, княже? подумал Виктор и, подумав, с опаской покосился на Яппу. В присутствии ментала следовало следить не только за своими словами, но и за мыслями. У кого-нибудь есть предложение? Князь обвёл взглядом сидевших перед ним, а в ответ тишина. Члены совета, как воды в рот набрали, морщатся, отводят глаза, сказать ничего не могут. Что вообще-то непонятно? из сложившейся ситуации был единственный выход, такой простой и очевидный, что мудрено не додуматься. Ну ладно, раз все молчат, княже, обратился Виктор к Игорю Сибирскому. Нужно срочно посылать обозы к старым военным складам. Игорь Сибирский смотрел на него пустыми глазами. Виктор не видел в глазах князя отклика, но продолжал говорить горячо и убеждённо. Нужно вооружать народ. В первую очередь надо найти и вывести из-за хребта всё, что успеем, пока дотымы не подошли к границе. Потом искать склады на территории княжества и пусть стрельцы обучают людей, всех, кого возможно. Старые стволы сейчас наш единственный козырь, и чем раньше мы им воспользуемся, тем будет лучше. Странно, но его речь не вызвала энтузиазма. Не воспользуемся, вздохнул князь. Не получится. Почему? удивился Виктор. Даже зеленокожие научились стрелять из старого оружия. Именно так и было, когда котловые дикари под предводительством Яппы штурмовали Сибирьск. Зеленокожие, правда, обстреливали стены неумело и не метко, но ведь обстреливали же. Так неужели стрельцы не смогут научить сибиряков пользоваться автоматами, пулемётами и гранатомётами? Ничего не выйдет, <связь> вяло отмахнулся князь. Да почему же? Виктор отказывался что-либо понимать. Змейка знает, где надо искать оружие. Он повернулся к стрелец-бабе Ты сказала, у вас было две копии поморской карты. Одну Васька забрал с собой, другая осталась у тебя. Или или ты соврала? Не врала. Тихо и как-то потерянно ответила Змейка. Осталась. Карта вон там. Князь кивнул на листы бумаги, небрежно брошенные на столик в углу. Только прок от неё никакого. Виктор недоумевающе смотрел то на князя, то на Змейку. Удивлённо вертел головой Костоправ, едва сдерживаясь, чтобы не вернуть что-нибудь. Это кое-замысловато и трёхэтажное, менее всего уместное на чинных княжеских советах. Старых складов нет, наконец объяснил Игорь Сибирский. Идрить-педрить! Костоправ всё же не удержался от комментария. Впрочем, на лекаря никто не обратил внимания. Как нет? не понял Виктор. Но ведь по морской карте там же отмечено атомные мины на боевом взводе. Вот что там отмечено. Перебил его князь. Атомные? Виктор Растирин захлопал глазами. Мины, как во времена бойни, что ли? Ну откуда? Как об этом узнали? Да уж, узнали, раздражённо махнул рукой князь. Васька видел. Тихо-тихо сказала змейка. И я увидела через него. Виктор скользнул взглядом по её косе-антенне. Ну да, эти двое могут передавать друг другу картинки, секретную карту, например. А где Васька? Погиб? Она прила глаза. Как? Он видел атомный взрыв и видел его близко. После этого долго не живут. Пауза, молчание. Но ведь это ещё ничего не значит, пробормотал Виктор. Мало ли, может совпадение, может случайность, может сработал какой-нибудь заряд, не взорвавшийся во время бойни. Нет, отрезал князь. Это не случайность и не совпадение. Я уже трижды посылал людей проверить координаты с карты. И люди эти, конечно, ничего не знали, подумал Виктор. А следом послал наблюдателей с биноклями, чтобы они смотрели издали, из укрытия. И что? тихо спросил Виктор. Три ядерных взрыва из трёх. Точно ядерных. Всё, как описывают схозители. Бочки с порохом так не взрываются, золотой. Ещё помолчали. Приёдки оставили, а помуры подсунули нам карту не старых складов, а закладок с атомными минами. Заговорил наконец князь. "Но зачем?" нахмурился Виктор. "Может быть, случайно, а может быть, с тайным умыслом. Сейчас об этом можно только догадываться." Неизвлекаемый тактический ядерный заряд. Мощность до 20 килотонн. Активация по кодированному сигналу и при попытке вскрыть закладку. Место расположения и координаты указаны на карте. точки минирования расположены на пути движения вероятного противника и на стратегически важных объектах. В случае наземного вторжения заряды будут приведены в действие со штабной подводной лодки номер не будут. Уже никогда не будут. Дед Фёдор закрыл полуистлевший корабельный журнал. Задумался. В печи уютно потрескивали дрова. Мерцали, освещая стол лампадные огоньки. Дед Фёдор думал о событиях, свидетелем которых не был. Очень уж давно не происходили эти события. Вскоре, после гибельного безумия, спалившего в атомном пламени пол планеты, на Соловецкие острова штормовой волной выбросила полузатопленную субмарину с мертвым экипажем. Ту самую штабную подводную лодку-номер. Единственное, что удалось спасти с подлодки, оказался непромокаемый кейс с картой и корабельным журналом. Следующим штормом субмарину смыло обратно в море. Шторма тогда, сразу после бойни, бушевали часто. Подлодка, наверное, уже сгнила на морском дне. А карта и журнал вот остались. Старейшины общины хранили документы в тайне от других поморов и передавали этот секрет лишь преемникам. До сих пор, правда, польза от документов не была. Неизвестный картограф обозначил места минирования российской территории, а использовать эту информацию в борьбе против викингов или инквизиторов невозможно, как рассказывал предшественник деда Фёдора. Несколько раз предпринимались попытки добыть хотя бы один атомный заряд. Но отправляемые за бомбой экспедиции не возвращались. Наверное, заряды действительно были неизвлекаемыми, но сейчас, когда вообще не объявились гости сибиряки, дед Фёдор прикидывал, как выгодно распорядиться бесполезной, в общем-то, картой. Точные координаты атомных мин можно, к примеру, поменять на горючку, которой, судя по всему, в Сибири было немало. Но нужна ли сибирякам информация об атомных зарядах? Вряд ли. Тут надо действовать по-другому. Как? Во-первых, Карта была старой, и на этом можно сыграть. Сейчас все старое ценится очень высоко и вызывает большее доверие, чем любой новодел. Во-вторых, чужакам из-за Урала вовсе не обязательно знать, какие именно объекты указаны на карте. Если сказать, что речь идет о военных объектах, то ведь и явной ложью это не будет. Атомная мина? Чем не военный объект? Только самим сибирякам такое и в голову не придет. Они скорее всего подумают о мобилизационных оружейных складах, об арсеналах, об оборудованных убежищах, об ангарах с техникой и пусть себе думают. Пусть выдают желаемое за действительное. Дед Фёдор улыбнулся. Можно поторговаться, получить побольше горючки, даже сдать сибирякам пару тройку заминированных точек на их территории. Пускай проверяют. Ну а когда рванут первые атомные мины и всё раскроется, дед Фёдор прикидывал возможные последствия. Будет, конечно, обида и ненависть, но и страх будет тоже. И страха, пожалуй, будет больше. Кому охота получить у себя дома новую бойню? Да никому. Если сибирский князь человек разумный, а видимо, так и есть, он проглотит обиду и потеряет покой и сон. Князь в ночных кошмарах будет видеть, как на его территорию проникают поморы и устраивают диверсии с использованием ядерного оружия. Поэтому сибиряки будут вести себя осторожно и уж во всяком случае не рискнут поставить Соловецкую общину в такое отчаянное положение, когда станет все равно и когда за Уралом действительно могут появиться диверсанты-мстители. А значит, с сильным сибирским княжеством можно говорить на равных и даже диктовать свои условия. Можно даже получать на выгодных условиях дань, помощь. Не важно, как это будет называться. Важно, что сибиряки будут оплачивать свое спокойствие своим же топливом. Ну а с дедом Фёдором какой спрос? Да, он говорил о военных объектах. А что за объекты? Откуда ему было знать? Так он сможет сказать даже под пытками, если до этого вдруг дойдёт дело. И его слова не будут ложью, так что ни один палач не заподозрит обмана. Хотя, какие пытки? О чём он? Никто его не станет пытать. Наоборот, сибиряки с ним станут говорить уважительно и с опаской. Нужно только избавиться от корабельного журнала. Он определённо лишний. Пусть остаётся одна карта. И пусть не будет никаких пояснений к ней. Журнал полетел в печь и сгинул в огне. Будто город, подвергшийся ядерной бомбардировке. Дед Фёдор снова улыбнулся. Как ни крути, но атомное оружие долго удерживало человечество от войны. Пусть сибиряки об этом помнят. И пусть не забывают о том, что однажды сдерживающий фактор не сработал. Пусть боятся. Пусть везут сюда своё топливо.